15 апреля 1869 года, в день своего рождения, когда ему минуло 8 лет, Ганно вместе с матерью сыграл перед собравшейся роднёй маленькую фантазию собственного сочинения. Простенький мотив, который он придумал, счёл интересным и разработал в меру своих сил. Разумеется, господин Фюль стал поверенным этой тайной, и изрядно раскритиковал творение Ганно. — Что это за театральный финал, Иоганн? — Он нисколько не соответствует целому. — А дальше? — Зачем, скажи на милость, ты переходишь в кварт-сект-аккорд четвертой ступени с пониженной терцией? Это штукарство. И вдобавок у тебя еще тремоло. — Это уж «Ты где-то подцепил, но где?» «Ха, знаю, знаю, ты слишком внимательно слушал, когда я играл твоей маме. Измени-ка конец, мой мальчик, и у тебя получится примилая вещица!» Но как раз моль аккорду и финалу гано придавал наибольшее значение. Это показалось его матери настолько забавным, что решение было все оставить без изменений. Герда взяла скрипку, сыграла верхний голос, и в то время как Гано просто повторил фразу, проварьировала дисконт до конца в ритме 1.32. Это прозвучало великолепно. Ликующий Гано поцеловал мать, и 15 апреля они исполнили его произведение «Перед роднёй». Консульше, госпожа Перманедор, Христиан, Клотильда, господин и госпожа Крегер, директор Вейншенк с супругой, а также мадемуазель вейкброд по случаю дня рождения Гано в 4 часа отобедали у сенатора. Теперь все сидели в большой гостиной, слушали и смотрели на мальчика в матросском костюмчике, сидевшего за роялем, и на Герду, Какую-то чужую и неизменно элегантную, которая сперва исполнила на струне соль-блистательную кантилену, а затем с совершенством подлинного виртуоза, разразилась целым каскадом искристых пенищихся каденций. Серебряная рукоятка ее смычка поблескивала в свете газовых ламп. Ганно, бледный от волнения, почти ничего не ел за обедом. А сейчас он так самозабвенно отдался своему творению, которое, увы, через минуты-две уже должно было отзвучать, что все окружающее для него исчезло. Эта маленькая мелодическая пьеска носила скорее гармонический, чем ритмический характер. Крайне своеобразные впечатления производил контраст между примитивными, ребячески наивными музыкальными средствами и значительностью, страстностью, даже изысканностью их подачи, их интонирования. Склонив голову немного на бок, вытягивая шейку, и всем корпусом подаваясь вперед, Ганно подчеркивал каждый переход, сообщая ему, возможно, большую значительность. Он сидел на самом краешке стула и пытался с помощью правой и левой педали сообщить большую эмоциональную насыщенность каждому аккорду. И правда, когда он достигал какого-то эффекта, пусть только ему и заметного, то этот эффект носил скорее чувственный, чем чувствительный характер. Простейший гармонический прием благодаря полновесной замедленной акцентировке приобретал своеобразное таинственное значение. Какому-то аккорду новому гармоническому ходу вступлению ганно высоко вскидывая брови наклоняясь и делая движение словно он собирается взлететь, сообщал посредством неожиданно возникавшего приглушенного звучания нервически напряженную действенность И вот уже близится финал столь полюбившийся гано финал своей наивной приподнятостью венчающий Всю пьесу. Среди разлива жемчужных пассажей скрипки тихо, чисто, как серебряный колокольчик, тремолирует пианиссимо эмоль аккорда. Он нарастает, ширится, медленно-медленно наполняется звучанием. В форте Ганно прибег к диссонирующему до диез, возвращающему к основному тону. И в то время как Страдивариус плавно и звучно обтекает это до диез, мальчик, напрягая все свои силы, доводит диссонанс до фортиссиму. Он медлит с развязкой, приберегает ее для себя, для слушателей. Что она сулит, эта развязка? Это восхитительное, самозабвенное погружение в аждур. Беспримерное счастье, не бывало сладостное удовлетворение. Мир, блаженство, небо. Еще не конец. Нет, еще не конец. Еще миг отсрочки, промедления, напряжения всех сил, пусть нестерпимого, тем сладостнее будет разрядка. Еще последнее, самое последнее упоение этой зовущей, теснящей грудь страстью, этим томлением, этим последним усилием воли, который еще не хочет свершения, освобождения, и Гано знал, счастье — это только миг. Мальчик медленно выпрямился. Глаза его расширились, сомкнутые губы затрепетали. Он вздрогнул, втянул воздух носом, и блаженство неудержимо хлынуло на него. Оно обуяло, охватило все его существо. Мускулы Гано ослабели, Голова бессильно склонилась на плечо, глаза закрылись. Печальная, почти болезненная улыбка несказанного счастья появилась на его губах, когда он, модулируя и нажимая педали, околдованный плеском, рокотом, пением, журчанием скрипичных пассажей, перенес свое тремоло, сопровожденное басовым аккомпанементом в аждур, и довел его до фартиссимо. И вдруг оборвал коротком, чуть приглушенном всплеске звуков. Конечно, его игра не могла захватить слушателей в той мере, в какой она захватила его самого. Госпожа Перманеден, например, ровно ничего не поняла в этом избытке музыкальных средств. Но она видела улыбку ребенка, видела, как в блаженной истоме поникла нежно любимая ею головка, и это зрелище перевернуло ей душу легко поддававшееся умиление. «Как он сыграл, мальчик мой! Как он сыграл этот ребенок!» — воскликнула она и, едва сдерживая слезы, ринулась заключить его в объятии. «Герда, Том, это будет второй Моцарт, мэр Бэр И так, и не подыскав третьего имени, Она ограничилась тем, что осыпала поцелуями племянника, сидевшего в полном изнеможении, с руками, упавшими на колени и отсутствующим взором. — Ну, полно, Тони, полно! — шепнул ей сенатор. — Прошу тебя, не кружи ты голову мальчугану. Глава 7 В глубине души Томас Буденброк был недоволен склонностями и ходом развития маленького Иоганна. В свое время, хотя удивленные филистеры неодобрительно покачивали головой, он взял к себе в жены Герду Арнольдсен. Тогда он чувствовал себя достаточно сильным и достаточно свободным, чтобы не в ущерб бюргерской деловитости постоять за свой незаурядный и более изысканный вкус. Но неужели ребенок, этот долгожданный наследник, внешне, физически, — во многом выдавшийся в отцовскую породу, все же точный сколок с матери. Неужели этот мальчик со временем не только не продолжит более удачливо и уверенно, как он надеялся, дело его жизни, а в силу самой своей природы будет чуждаться и среды, в которой он призван жить и действовать, и даже его, своего отца, До сих пор игра Герды на скрипке в сочетании с ее удивительными глазами, которые он любил, с ее тяжелыми темно-рыжими волосами, со всей ее необычной внешностью, была для Томаса еще одним очарованием, еще одним признаком ее своеобразной сущности. Но теперь, когда он увидел, что музыка – это непонятная ему страсть, с первых же лет жизни целиком завладела его сыном, Он стал относиться к ней, как к некой враждебной силе, вставшей между ним и его ребенком. Ребенком, из которого он, несмотря ни на что, надеялся сделать настоящего Буденброка, сильного, практически мыслящего человека, с волей к власти, к стяжанию. Нервно взвинченному и подозрительному Томасу Буденброку Казалось, что эта враждебная сила грозит сделать его чужим в собственном доме. Он не умел понять и почувствовать ту музыку, которой предавались его жена и ее друг, этот господин Фюль. Герда же, замкнутая и нетерпимая во всем, что касалось искусства, с истинной жестокостью еще затрудняла ему это понимание. Никогда бы он не поверил... Что сущность музыки в такой мере чужда его семье как это теперь оказалось его дед любил иногда поиграть на флейте и сам он с неизменным удовольствием слушал красивые мелодии грациозные или смутно печальные или бодрящие своей веселостью но он твердо знал что стоит ему только заикнуться о своих вкусах как герда пожмет плечами и и сострадательной усмешкой заметит «Пустое, друг мой!» Пьеска, лишенная всякой музыкальной ценности. Он ненавидел эту музыкальную ценность. Словцо, с которым у него неизменно связывалось представление о холодном высокомерии. Когда разговор о музыке заходил в присутствие Ганно, его так и подмывало перейти к открытому возмущению. И не раз случалось, что он, не в силах дольше сдерживаться, восклицал. А я тебе скажу, дорогая моя, что вечно козырять этой мало кому понятной музыкальной ценностью не очень-то хороший тон. Герда отвечала. Томас, примирись раз и навсегда с тем, что ты ничего не понимаешь в музыке. И как ты не умен, все равно никогда не поймешь, что музыка нечто большее, чем услада для слуха, или приятное послеобеденное развлечение. В музыке тебе изменяет ощущение банального, во всем остальном у тебя достаточно острое, а это единственный критерий для понимания искусства. Насколько тебе чужда музыка, ты можешь судить уже хотя бы потому, что твой музыкальный вкус остался далеко позади всех прочих твоих запросов и воззрений. Что тебе нравится в музыке? Пошлый оптимизм? И если бы им была пропитана книга, ты бы с досадой или насмешкой отшвырнул ее от себя. Быстрое осуществление любого, чуть шевельнувшегося желания, услужливое, торопливое удовлетворение слегка возбужденных чувств? Да разве жизнь похожа на красивую мелодию? Это, друг мой, несостоятельный идеализм.